Глава пятая. По кочкам, по кочкам, по цветочкам бубнел недовыключенный мозг, словно его закоротило. В щелях между ресницами проносилось синее и зелёное рваными мазками. Трясло так, словно стадо носорогов, неслось по саванне. По кочкам... Я еду на носороге? Разве на носорога можно надеть седло? Хотя я как-то скорее лежу, и кто-то меня прижимает. Горячий. Но при чем тут носорог? Быстро, потому что... Темнота. Темнота. Свет в глаза. Запах воды. Лязг металла. Темнота. Я распахнула глаза и заморгала отчаянно из-за света, угодившего в глазное яблоко, как муха в компот. впрочем свет на самом деле был приглушенным как и голоса где то рядом не надо скорую возражал женский надо чёртов кот мужской нервный я платную вызвал чтоб быстрее медики через вечернюю пробку только к утру доедут а начнется через минут пять так в интернете написано женский который я где то слышала ее должен осмотреть врач «Не прощу себе!» Я медленно поднялась, чувствуя себя тестом для пирожков с ливером. Мышцы вялые, голова без начинки и слегка подташнивает. Комната вокруг была незнакомой, огромной и очень современной. Оттенки серого и коричневого, хромированная сталь в декоре, многоуровневые потолки с подсветкой, экран телевизора почти как в кинотеатре. Камин, отделанный природным камнем. вазе шлифованная ветвистая коряга. Подо мной кожаный диван, за окнами — ночь. Как я оказалась в этом логове холостяка? Я опустила ноги на пол, обнаружив на палисандровом паркете своё размытое отражение. И кроссовки с приставшим к шнурку листиком. Я наклонилась, чтобы снять его, и удивилась его плотности. Словно с фикуса содрали, а на вид — дубовый. Голоса в соседней комнате продолжали о чём-то бурно спорить. И только тут я поняла, что басистый шёпот уж очень напоминал интонациями альфа-павлина. Мои глаза расширились. Это он меня к себе приволок, как неандерталец мамонта в пещеру. Вспомнила кота, мир в другом времени, укол в шею. Схватилась за неё. Гарпуна там не торчала. Уже плюс. «Ну уж нет. Я ему не добыча. Пора удирать». Я резко развернулась на шорох позади и слегка оторопела. Совершенно не вписываясь в интерьер, на дизайнерских полках стояла смешная композиция «Заяц и утка». Причём казалось, что бодрый спортивный заяц вот-вот утку слопает. Он ей однозначно угрожал расправой. На нижней полке в клетке с подсветкой копошился милый кролик. Коричневый, пушистый, разгребая сено. И морковка рядом. Живой. «Ты очнулась!» — воскликнул мужчина за моей спиной. «Слава богу!» Ну, конечно, это был альфа Павлен в спортивном одеянии для бегунов, неприлично обтягивающем его неприлично прекрасную фигуру. черной синтетикой с оранжевыми и синими похожими на тату рисунками на рукавах стоп а это не он в меня стрелял ну вот я же говорила не нужна скорая заявила гаая все в том же платье как и в магазине людям тоже такое колют я читала это просто мышечный релаксант ты как ева нормально уже М да они все таки женаты Сглотнув разочарование, по вкусу похожее на зверин, я вскинула голову и выпалила. «Кто вам дал право в меня стрелять? Я вам что, куропатка?» Шагнула вперёд, размякшие мышцы подвели, и я, словно кисельный берег, подточенный молочным оползнем, плюхнулась обратно на диван. Но гордый вызов на лице остался. «Такое ничем не отклеишь». Стас бросился ко мне с переполненным вином лицом. Встал на колено перед диваном. «Ева, прости, это случайно вышло. Я целился в кота. Не понимаю, куда гадёныш исчез. Просто растворился. А шприц с усыпителем попал в тебя. Но я вообще-то никогда не промахиваюсь». В синих глазах плескалось искреннее раскаяние. «Ещё бы. Отбрось я коньки, ему прямой путь из холостяцкого дворца». за решетку а тут чистосердечная и жертва без тяжких телесных и я насупилась как голова не болит заботливо спросил стас кажется он готов был мне ноги целовать поэтому я их поджала на всякий случай альфа павлин протянул руку к моей голове меня таким не проймешь я отодвинулась «А чем тебе кот не угодил?» — спросила, как контрразведка шпиона. «Так Стас же за ним охотился, чтобы поймать и отмыть от синей краски. Не знаю, с чего вдруг такая активность, но мой брат уже несколько дней охотится за этой животиной», — подала голос Гая и протянула мне стакан воды, наклоняясь. «Как ты? Попей!» «Брат?» — я покосилась на них обоих. «Не похоже нисколько». «Брат, брат!» — кивнула примирительная девушка. «И лучший архитектор, который построил наш ЖК». «Он?» — Ей искренне удивилась. «Не похож на архитектора?» — хмыкнул, несмотря на раскаяние, альфа-павлин. Я мотнула головой, решив промолчать о том, что у накачанных красавцев обычно не бывает мозгов для такой профессии. Ему подошла бы карьера лица фитнес-центра, Девиц к тренажёрам приманивать. Ну, или в стриптиз. Я покраснела от собственных мыслей и, схватив из рук Гай из стакан, выпила громкими глотками всю воду. И нечего на меня так смотреть. Вот совсем не стоит. Гая тем временем продолжала, неловко улыбаясь. Знаешь, Стасик всё свободное время на этой неделе убивал на поиске кота на острове. Камеру установил на мосту, чтобы увидеть, если обратно проскочил. Фонари организовал. Честно говоря, у меня даже мысли зародились, не сдвинулся ли он. Может, в поставке чая что-то было? Выгребла у него на кухне все и выбросила. Вдруг там гадость галлюциногенная. Пока тётка сегодня в чайной про того же кота не заговорила. Тётка тоже странная. Пробормотала и снова, отодвигаясь от альфа-павлина. который маниакально хотел меня потрогать, словно сомневался, живая ли я. Гая изумлённо взглянула, а я добавила, понимая, что сейчас в самый момент оправдываться. Нет, на самом деле кот был, но тётка всё перепутала. Я его не вырывала у Станислава из рук, а пыталась отнести в ветеринарку, чтобы отмыть. Но ваш брат мне не помог, и кот сбежал. Я сощурилась. обернулась к альфа-павлину. «А зачем ты за ним охотился? Тебе же наплевать на животных!» «Вовсе нет!» Так же хитро сощурился Стас и показал на питомца. «Я даже кролика завёл!» И тут я совсем удивилась, пришедшей в голову мысли. «Из-за меня, что ли? Ты решил спасти кота, потому что я так сказала?» Стас ответил бровями и загадочной улыбкой. Мол, почему бы и не да? И слегка склонил голову, как скромный, непризнанный герой. Гая распрямилась и с понимающим лицом пробормотала. «Ну, я вижу, ты его уже совсем в себя пришла. А я чайную с клиентами бросила». И направилась к выходу. «Гая, стой!» — крикнула я. Вскочила было, но чуть не сбила грудью нависшего надо мной альфа-павлина, так что шлёпнулась обратно на диван. Хлопнула входная дверь. «И не надо на меня так смотреть», — буркнула я Стасу. «Можно только одним глазом». Он наглец, прикрыл левый, уставившись на меня правым, с чертиками занявшими все место раскаяния. «Как скажешь, моя госпожа». Я поперхнулась воздухом. «Вы зачем?» «Так». «Только что было ты», — заметил он. Пусть так и остаётся. Я виновен, так что приказывай мне всё, что угодно. Он сложил обе ладони перед грудью и шутовски склонил голову. Она была у него большая, лобастая, как у породистых щенков, с непослушными чёрными вихрами. И расположился он на своём одном колене, так что и не встанешь с дивана. Можно было податься вправо или влево, Но тогда вылезти получилось бы раскорякой, а так почему-то не хотелось. Оставался ещё вариант кувырком через спинку и прямиком в кроличью клетку. Переживёт ли зубастый милаш такой стресс? А клетка? Я 50 килограмм вешу. «Приказы будут?» — напомнил Себестас. себе Стас. «Я домой хочу. Придётся потерпеть. Мы ждём скорую». Он глянул в смартфон, где на карте продвигалась красная точка, как такси. Уже подъезжает. И он снова посмотрел на меня так, что я невольно покраснела. Хорошо, что я не в шортах. А Гая — предательница. Хотя, если по-честному, она ничего мне не должна, мы едва знакомы. «Мне не нужна скорая, я в порядке», — проворчала я. «Отменить заказ невозможно», — лукаво улыбнулся он. и сразу стало понятно, что врет. «Пусть спасают кролика». «Собираешься на него напасть?» — хмыкнул Стас, словно прочитал мои мысли о кувырке на клетку. Но вдруг совершенно серьезно покачал головой. «Без осмотра врачей я тебя никуда не отпущу. Ты упала, на лбу шишка. Это раз. Релаксанты на человека могут по-разному влиять. Вообще-то их колют врачи в операционных». Они из индейской трубки выдувают в шею. Хм, и вообще, в сложившихся обстоятельствах я за тебя отвечаю, сказал Стас. И я вдруг размякла, словно мне вкололи еще один релаксант, потому что мне очень, очень, при очень всю мою долгую жизнь хотелось услышать именно эти слова из уст мужчины. Вот только раньше их никто не говорил. Только. Ты же взрослая. В наше время все девушки самостоятельные. Мы свободные люди, в мире равные права. Ненавижу всё это. Даже папа не говорил неожидаемых слов, когда был жив. Так что неожиданно для самой себя я вздохнула и сказала. Ладно. Чаю, кофе, воды. И кофе. Не то, что в постель. Но даже в диван мне никто не носил. Я мысленно простила ему наглую улыбку. «Чаю, пожалуйста». Я снова вздохнула. «Того, что ты украл в чайной?» «Я заплатил за него». «Сестре мог бы и не платить». «Нет, бизнес есть бизнес». Стас поднял вверх палец, словно сказал прописную истину. И снова угодил мне прямо в сердце. «Мои братья и сёстры. Всегда вольно обращались с долгами, с деньгами, особенно чужими. Так что пришлось учиться быть прижимистой и прятать карточку в самых неожиданных местах. Стас ушёл, наверное, на кухню. А я опять вздохнула и позволила себе капельку помечтать. А вдруг он хороший? А вдруг внешность не главное, И он на других девушек не смотрит, а в меня страшно влюбился. «А вдруг?» В щелку двери на панорамный балкон просочился синий кот и окатил меня презрением, как огуречным рассолом из ведра. «Не вдруг и нехороший», — мяукнуло вредное создание, обретая уверенно форму и раздаваясь в размерах. «Но дело тебе с ним иметь придётся». Я расстроилась. «Почему это?» Я никому ничем не обязана. «Сожру», — ласково предупредил кот, сверкнув клыками и когтями. «Или водениц натравлю». «Но лучше по-хорошему. И тебе выгода будет большая. Да и делать-то, тьфу, пустяк. Не люблю шантаж. Поэтому сразу переходим к полюбовному». Очаровательно промурлыкал кот, и отёр меня хвостом, как веером. «Ты нам нужна, как переводчик. Без тебя этот болван магии не видит. Ни меня, ни вообще. А с тобой? Вуаля!» Я проверил несколько раз. «Как так может быть?» «Ты проводник, медиум. Немножко ведьма», — заявил кот. «А вообще у тебя аура хорошая?» «Подходит. А вот я возьму и не соглашусь. Что тогда, помимо съедения и прочего каннибализма?» Я выпрямилась и вставила руки в бока, с задним умом понимая, что это жуть как глупо с нечестью спорить. Но вредность взяла свою. Это уже не ново. Кот сел, облизнул лапу и пространно так проговорил. «А ты представь. Я врата в иные миры открою. Демоны, вихри преисподней, водяницы с водяными и прочие рванут сюда. Говорон посмотрел на свои когти, как дама только что вышедшая из маникюрного салона. От ЖК камня на камне не останется. А тут дети, старики, женщины, мужчины, наконец. они тоже люди ужас морок и всех в воронку уж тот мир наверняка повеселиться а этому кранты ты не можешь могу показать кот лениво зевнул и прочертил мягкой лапкой по воздуху крошечная воронка белесая поначалу начала увеличиваться и чернеть роняя капли мрака на паркет Тот под ним стал съеживаться, как от кислоты. С моего загривка сбежала холодная струйка пота. Я вскрикнула, выставив руки: "Нет, стой! Ладно, ладно." Кот посмотрел на меня критически. "Ну, что, ну? В третий раз. Тогда весь договор иметь будет." "Ладно," пробурчала я, испуганная и злая. А кот Распушился пуще прежнего, запрыгнул на спинку дивана, отчего-то прогнулась, и, обходя меня со спины поверху, как воротник, ласково проворковал. «Не боись, я помогу. Я — лицо заинтересованное. Скорее морда», — выругалась я. «Наглая, кошачья морда».